Глава 31. Работа в художественном отделе газеты Уорлд ничем не отличалась от той, какая у Юджина была лет десять назад в Чикаго. Но, несмотря на весь его опыт, ему сейчас приходилось не легче, чем тогда, а, пожалуй, даже и труднее, так как работа не удовлетворяла его, и он чувствовал себя не на месте. Теперь у него появилось желание найти что-нибудь такое, что приносило бы ему вознаграждение в соответствии с его способностями. Сидеть вместе с какими-то мальчишками, были там и люди одних с ним лет, и старше его, но не в этом дело, казалось ему унизительным. Он считал, что Бенедикт мог бы отнестись с большим уважением к его таланту и не предлагать ему такое маленькое жалование. Но в то же время Юджин был благодарен и за это. Он энергично принялся выполнять то, что ему поручали, и поражал своего начальника быстротой, с какой разрабатывал каждую тему, проявляя при этом необыкновенную изобретательность. На следующий же день он изумил Бенедикта прекрасной фантазией на тему «Черная смерть» — рисунок должен был идти в воскресном номере к статье об опасностях современных эпидемий. Мистер Бенедикт сразу понял, что ему не удастся удержать Юджина на таком жаловании. Он сделал большую ошибку, назначив ему для начала столь скромную плату, но он боялся, что после серьезной болезни талант Юджина сильно пострадал. Будучи новичком в газетном деле, Бенедикт не знал, как трудно потом добиться повышения жалования для своих подчиненных, чтобы исхлопотать кому-нибудь прибавку в 10 долларов. Нужно было долго спорить и убеждать заведующего финансовым отделом, а о том, чтобы удвоить или утроить оклад, как в данном случае требовала справедливость, не могло быть и речи. Раньше шести месяцев нельзя было и надеяться на прибавку, таковы были твердые установки главной администрации Но в отношении Юджина это было, конечно, смешно и несправедливо. И все же, поскольку Юджин был болен, он мирился с этой работой, надеясь добиться лучших условий, как только к нему вернутся силы и у него появятся некоторые сбережения. Анжелу, конечно, радовала перемены в их жизни. Она так долго страдала, так долго ничего не видела впереди, кроме новых невзгод и горя, что для нее было большим утешением ходить по вторникам в банк. Юджин получал жалование в понедельник, и откладывать по 10 долларов про чёрный день. Они решили, что могут позволить себе тратить 6 долларов в неделю на одежду, в которой оба очень нуждались, и на кое-какие развлечения. Юджин иногда приглашал к обеду кого-нибудь из товарищей по службе и, в свою очередь, получал приглашение вместе с Анжелой. Они уже столько времени обходились без нового платья, без друзей, почти не бывали в театре нигде. Теперь в их жизни наметился поворот. А вскоре они стали встречаться и с прежними знакомыми. Тем более, что у Юджина появилось свободное время.